Ваше поколение уже не знает классических культурных кодов. Или Ада, Одиссея — все это забыто. Наступила эпоха цитат из массовой культуры. То есть предметом цитирования становятся прежние заимствования цитаты, которые оторваны от первоисточника и истерты до абсолютной анонимности. Это наиболее адекватная культурная проекция режима анонимной диктатуры. И одновременно самый эффективный вклад — «Халдейской культуры в создании черного шума». «Черного шума?» — переспросил я. «А это еще что?» «Тоже не проходили», — поразился Кладовашкин. «Чем же вы тогда занимались-то? Черный шум — это сумма всех разновидностей дискурса. Другими словами, это белый шум, все слагаемые которого продуманы и проплачены». «Произвольная и случайная совокупность сигналов, в каждом из которых нет ничего случайного и произвольного, так называется информационная среда, окружающая современного человека. А зачем она нужна? Обманывать людей? Нет», — ответил Кладовашкин. «Целью черного шума является не прямой обман, а скорее создание такого информационного фона, который делает невозможным случайное понимание истины, поскольку Энлиль Маратович уже толкал меня по направлению к следующей группе халдеев». И я не услышал конца фразы, только виновато улыбнулся Кладовашкину и развел руками. Впереди по курсу появился халдей в синем хитоне, маленький и женственный, с наманикюренными длинными ногтями. Вокруг него стояла группа почтительных спутников в золотых масках, похожие на свиту. Господин Щепкин-Куперник, представил его энлиль Маратович, начальник гламура. Безусловно, самая важная должность среди наших Друзей халдеев. Я уже понял, что сколько будет халдеев, столько будет самых важных должностей. Щепкин-куперник с достоинством наклонил маску. — Скажите, Рама, — благозвучным голосом произнес он, — может быть, хотя бы вас мне удастся излечить от черной болезни? — Вы ведь еще такой молодой. Вдруг есть шанс? Вокруг засмеялись. Засмеялся даже Энлиль Маратович. Меня охватила паника. Только что я на ровном месте опростоволосился с дискурсом, который, по общему мнению, знал очень неплохо, а с гламуром у меня всегда были проблемы. Сейчас, — подумал я, — окончательно опозорюсь, что такое черная болезнь, я тоже не помнил. Надо было идти на пролом. — Кому черная болезнь, — сказал я строго, — а кому и черная смерть? Смех стих. — Да, — ответил Щепкин, Куперник, — это понятно, кто бы спорил. Но чего же вы, вампиры, даже самые юные и свежие, сразу одеваетесь в эти угольно-черные робы? Отчего так трудно заставить вас добавить к этому пиру тотальной черноты хоть маленький элемент другого цвета и фактуры? Вы знаете, каких усилий стоило мне красная бабочка вашего друга Митры? Я понял, наконец, о чем он говорит. У вас такой замечательный глубокий курс гламура? — продолжал Щепкин-Куперник жалобно. — И все же на моей памяти со всеми вампирами происходит одно и то же. Первое время они одеваются безупречно, как учит теория, а потом начинается. Месяц, максимум год, и все понемногу соскальзывают в эту безнадежную черную пропасть. Когда он произнес эти слова, вокруг мгновенно сгустилось ледяное напряжение. — Ой, — прошептал он испуганно, — простите, если сказал что-то не то. Я понял, что это шанс проявить себя с лучшей стороны. «Ничего, — Ничего-ничего, — сказал я любезно. Вы очень остроумный собеседник неплохо осведомлены. Но, если говорить серьезно, у нас, сосателей, действительно есть определенная тенденция к нуару. Во-первых, как вы, наверное, знаете, это наш национальный цвет. Во-вторых, неужели вы не понимаете, почему это с нами происходит? — Клянусь, красной жидкостью нет, — ответил Щепкин-куперник. Похоже, он испытал большое облегчение, так удачно миновав опасный поворот. Подумайте еще раз. Что делают вампиры? — Управляют ходом истории? — подобострастно спросил Щепкин-Куперник. — Не только. Еще вампиры видят ваши темные души. Сначала, когда вампир еще учится, он сохраняет унаследованный от великой мыши заряд божественной чистоты, который заставляет его верить в людей, несмотря на все то, что он узнает про них изо дня в день. В это время вампир часто одевается легкомысленно. Но с какого-то момента ему становится ясно, что просвета во тьме нет и не будет. И тогда вампир надевает вечный траур по людям и становится чорен, как те сердца, которые ежедневно плывут перед его мысленным взором. — Браво! — рявкнул рядом Мордук Семенович. — Энлиль, я бы занес это в дискурс. Щепкин-Куперник сделал что-то вроде Книксона, который должен был выразить его многообразные чувства, и отступил с нашего пути вместе со своей свитой.